Саша Степанова. В переводе Колдуна. Читает Ольга Замолодчикова. Женька украла книгу. Ещё полчаса назад она не знала, что станет воровкой. Та Женька, с которой у нынешней не было ничего общего, зашла в книжный за парой учебных пособий, оплатила их на кассе, а потом поднялась в кафе Библиотека над магазином. чтобы перекусить и полистать покупки, прежде чем ехать домой. Свободных столиков не оказалось. Женька втиснулась за стойку у окна. Надежда на еду таяла вместе с каждым проходящим мимо официантом. Подоконник занимали книги, которым не нашлось места на стеллажах в зале. Там Женька и увидела её. В самом углу, бёушную, разумеется, именно такую, как надо. то самое, для которой в книжном шкафу было оставлено место перед вторым томом. Найти первый оказалось невозможно. Он исчез, пропал, растворился. В онлайн-магазинах время от времени всплывал даже редчайший пятый. Продавцы, конечно, понимали спрос и ставили цену размером в несколько Женькинских стипендий. Но первый, он выходил в 1997-ом. И по необъяснимой причине тираж составлял не пять тысяч экземпляров, как у остальных, а в половину меньше. Серию начинала собирать и забросила мама. Позже дома появилось полное переиздание. Первый том был, мама это помнила, и Женька помнила. Вот только затерялся, должно быть, при переезде. Все, что занимало полки понапрасну, отправлялось в детскую библиотеку в их дворе. Относить книги было обязанностью Женьки. И когда она притащила сдавать три тома неполной серии, девушка-библиотекарь всплеснула руками. Лучше продайте. Вы видели, сколько эти книги сейчас стоят? Женька не видела, а когда посмотрела и привычно перевела в стипендии, у неё вспотели ладони. Каждая старушка тянула на пять книг переиздания целиком. Тогда Женька смотрела на жёлтые страницы с засохшими крошками печенья между ними и не понимала, неужели кто-то действительно готов столько за них заплатить. Она красиво сфотографировала книги со всеми пятнами, которые, оказывается, подтверждали подлинность, но выставить на продажу не успела. Умерла Эрич. Вечером ей стало лучше, даже немного поиграла в мяч, а утром не подошла, как обычно. не ткнулась мокрым носом, не положила голову на одеяло. Спустя полгода мама обнаружила пыльные книги в пакете под столом и снова закинула в стопку кандидатов на переезд в библиотеку. А Женька узнала секрет стоимости всего пятитомника. После лекций, как обычно, сидели в доме, в котором зачерпывали питый хумус и запивали сидром, обсуждали темы курсачей. Женька взяла современный городской фольклор, но нужно было конкретизировать тему. И тогда кто-то, кажется, Лёша Дымов, сказал: "Погугли издания в переводе Колдуна". Женька погуглила и зависла над обложками тех самых книг, что валялись дома, пока у неё перед носом не пощёлкали пальцами. "Мм", сказала она. "О'кей. Вот тебе городская легенда. Этот мужик Как его? Михаил Коладарь, прочитала Женька. Коладарь, точно. Перевёл всего 5 книг. Больше не успел. Он исчез. То ли переехал, то ли просто не захотел продолжать, но редакторы его потеряли. Договор истёк, и переиздать перевод теперь невозможно. Из-за этого появились реплики. Пиратский новодел свойствами оригинала не обладает. Говорят, что если собрать полную серию И прочесть книги подряд, твоя жизнь изменится. Ты типа найдёшь своё счастье. Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдёт обиженным, хмыкнула Женька. Хотя насчёт даром я загнула, конечно. Да, цены ад. У меня, кстати, есть одна такая книга из середины. Купили давно на вокзале в дорогу, только не знали, что это серия. У меня 3 Они уставились друг на друга не моргая. Что за книги? Женька положила телефон в центр стола, чтобы все могли посмотреть. Поищите, прошептала она, глядя на подсвеченные экранам лица одногруппников. Нам нужны первый и пятый тома. У Лёши оказался третий, повтор. Зато пятый по сарафанному радио раздобыли у кого-то из параллельного потока. Не хватало только первого. И вот теперь Женька держала его в руках, сидя за стойкой кафе Библиотека. И рядом не было никого, кто разделил бы восторг человека, чья, казалось бы, невозможная коллекция внезапно сложилась. Перевод М. И. Колодарь. Тираж 2500 экземпляров. Снова и снова перечитывала она. Жёлтая бумага, тот же шрифт, Длинный черный волос, прилипший к форзацу. Даже наклейка с ценой сто двадцать тре. «Извините», — Женька вскинула руку. Парень, полирующий стакан, посмотрел на нее и отвернулся. «Подождите, к вам скоро подойдут». «Я про книгу. Можно ее купить?» «Книжный магазин этажом ниже». «Черт с тобой. Сам виноват», — решила она, преступно озираясь. Как и прежде, на неё никто не обращал внимания. Женька прикрыла книгу своими учебниками, прижала всю стопку к груди и лавируя между столиками, двинулась к выходу. "А я как раз шла к вам", улыбнулась ей девушка в форменной коричневой рубашке. "Ничего не закажете?" "Опаздываю, не чувствую губ", сказала Женька. "В другой раз. Простите, у нас сегодня настоящий аншлаг". Обязательно заходите ещё. Это вряд ли, подумала Женька и кивнула. Проклятая книга выскальзывала. Женька бачком вышла за дверь, и учебники рухнули на пол, а первый том вдобавок крепко пришиб ей палец. Ладно, отомстил, буркнула Женька. Уже не таясь, сунула его в холщёвую сумку, собрала учебники и побежала. Объявление, приклеенное прямо у домофона, гласило «Куплю книги». Обычно сюда ничего не клеили, для объявлений была отдельная доска. Это и привлекло Женькин взгляд. Только в переводе Михаила Каладаря для чтения ребёнку. Ниже был указан номер телефона. Дверь подъезда она открывала с крайне дурным предчувствием. Еле дождалась с лифта, А в квартире не разуваясь влетела в свою комнату и распахнула книжный шкаф. Мам! Что? отозвалась та с кухни. Где колодарь? Вода перестала литься. Мама заглянула, вытирая руки. Какой колодарь? А, ты про книги. Так отдала. В смысле, отдала? Там у женщины сын лежачий. У меня рука не поднялась деньги взять. Мам, Просто на ложенька, швыряя сумку в кресло. Мне они для курсоча за нужны. Книги вообще-то не только мои были. Ты эту историю наизусть знаешь, заметила мама. Женька правда знала, но в другом переводе. И предупреждать надо. Ну, позвони ей, скажи, что поработаешь и вернёшь. Так и скажу. Женька набрала номер с объявления, перепечатав его с маминого телефона. Ответили почти сразу. Здравствуйте. Вы сегодня забирали мои книги? Хм. Она посмотрела на экран. Странно. Сбросили. Попробовала ещё раз, и вообще не получила ответа. Значит, не хотят отдавать. Неудивительно. Где ещё найдёшь таких дураков? Почти полное собрание бесплатно. А про больного ребёнка наверняка замануха, чтобы на жалость надавить. Женька глубоко вдохнула, медленно выдохнула. Гнев так себе советчик. И набрала сообщение. Ещё раз здравствуйте. Я просто хотела сказать, что мама отдала вам не все книги. Там не хватает самой первой. Она сейчас у меня. Где и когда вам удобно встретиться? Телефон молчал минуту, две, три. Женька скроллила ленту. просто чтобы не написать что-нибудь мерзкое вдогонку. Там же через 15 минут. Тон сообщения ей не понравился. Не здравствуйте, не спасибо, как будто она возвращала долг, а не делала одолжение. Первый том перекочевал на осиротевшую полку, а в сумку вместо него отправилась тысячестраничная бесконечная шутка. Мам, там же это где? На остановке у АТС. Женька шла к остановке и думала о том, что могло бы сделать её счастливой. Чтобы Эрич ожил, чтобы папа вернулся и не было у него никакой новой дочки по имени Женя. Женю звали папу и папину маму. Женьку назвали как бабушку, вторую Женю в честь папы. Бабушку любили не только родные, но и ученики. Её цитировали в научных работах и даже в конспектах мелькала её фамилия. Вторая Женя была маленькой и милой, и её любили за это. Женька чувствовала, что проигрывает в любви старости и детству, будто она выломанная доска в крепком и ладном семейном заборе. И если на бабушку опиралась отечественная антропология, то вторая Женя была как чистовик неудачной первой. Когда Женьке было столько лет, сколько сейчас сестре, папа учил ее стрелять по пивным банкам из пневматики на даче. А сестру возят в конно-спортивный клуб, в бассейн и на теннис. Но ведь это были ее, Женькины, мечты. Из-за этого она чувствовала себя обворованной, даже иногда безотчетно проверяла карманы, а потом не могла вспомнить, что в них искала. Возможно, её счастье в том, чтобы перестать так чувствовать. Ведь нельзя просто взять и отменить уже родившегося человека. Хотя бы звали сестру как-нибудь по-другому. Или это был бы брат. Женька всегда хотела брата. Поделиться именем с братом было бы намного легче. И ещё, иногда хотелось стать такой же научной величиной, как бабушка. Но ведь это годы, десятилетия работы. Вряд ли колдун Колодарь на такое способен. Как и сделать дорожку Эрич снова живым щенком? Просто городская легенда. Нужно было исследовать её, а не проверять на достоверность. Принесла на остановке перед Женькой возник пацан лет семи, подошёл и отчалил пустой автобус. Но и оттуда никто из взрослых не появился. Но сказала Женька и похлопала локтем по сумке. Покажи. Ага, будточнулась она. Сейчас. Родители где? Пацан цыкнул дыркой на месте переднего зуба, натянул капюшон толстовки и махнул. Вшли. Свернули во двор за магазином со странным названием Барда. Женька хоть и жила через дорогу, в эту сторону никогда не ходила. Пацан семенил впереди, не оглядываясь. Она едва за ним поспевала. К тому же, на встречу по узкой тропинке между гаражами и детской площадкой пёр здоровенный тип, размянуться с которым не представлялось возможным. Он с силой пихнул Женьку плечом и вроде как остановился. Почувствовав это, Женька ускорила шаг. Конь, хрипло заорал здоровенный. Стой! Сюда иди! Женька вздрогнула, но совершенно уверенная в том, что она не конь, не обернулась. Зато пацан внезапно дал дёру. Тот второй, обогнав её в два прыжка, устремился за ним. Пацан петлял как заяц, и всё же дистанция неуклонно сокращалась. Непривычная к бегу Женька быстро начала задыхаться. Однако пацана явно нужно было спасать. Собрав остатки дыхания, она оказалась прямо за спиной его преследователя и размахнулась. Сумка с бесконечной шуткой внутри описала дугу. От удара здоровенный споткнулся и ткнулся коленями в асфальт. Женька прижала сумку к груди и потрусила назад к остановке. В случае чего можно было забежать в магазин. При свидетелях он ее вряд ли тронет. Из-за угла дома... высунулась и цапнули её за запястье тощая рука. Офигеть, сказал мальчишка, ероша мокрые от пота волосы. Ты кабана уложила. Конь, кабан, задыхаясь проговорила Женька. Зао парк какой-то. Это у меня фамилия такая, он приложил ключ к домофону. И только когда дверь подъезда закрылась за ними, Женьке стало по-настоящему безопасно. Я коньев А он просто кабан, зверюга. Что ему было от тебя нужно? Да, отмахнулся мальчишка. Так. Лифт поднялся на четвёртый. После яркого уличного света разглядеть хоть что-нибудь в темноте прихожей не удавалось. Перед глазами вспыхивали и гасли алые пятна. Водички принеси, а, шёпотом попросила Женька и наклонилась, чтобы разуться. Из комнаты доносился монотонный женский голос. Там что-то читали. Момитроль и комета, точно. Женька тихонько пошла на звук. Сильно пахло аптекой. В спальне с опущенными шторами под включённым торшером сидела женщина в цветастом халате. Рядом на тумбочке аккуратной стопкой лежали Женькины книги. А из-под одеяла хлопал ресницами Тот самый пацан по кличке Конь. Что за цирк? не выдержала Женька. От возмущения она сказала это в полный голос. Женщина поглядела на неё непонимающе. Слабо повернув голову, Конь в точности скопировал её взгляд. Он только что по улице скакал, еле угналась. Вставай, шутка не удалась. Водичка, произнесли за спиной. Ещё один конь, как ни в чём не бывало, протягивал ей стакан. Боже, простите, я комната качнулась и поплыла. Женька залпом выхлебывала воду. Это всё нервы, дереализация какая-то. У вас правда есть первая книга, спросила женщина. Да, но не с собой. Нет. И хорошо. Если бы взяли, всё равно бы не донесли. Слышала, что ещё никому не удалось собрать книги в одном месте. В её словах прослеживалась жутковатая истина. Если бы Женька пошла на кабанаса с нарядом другого веса, то сейчас, скорее всего, мчала бы на скорой в сторону Буяновской больницы. Убедившись, что мальчик под одеялом задремал, женщина устало потёрла глаза. Можете забрать свои книги. Не то, чтобы я верила в эту магию. Найти счастье полнейшая глупость. То, что сегодня счастье, через 10 лет беда. Нет, просто я сама когда-то начинала читать, и было так хорошо, что захотелось вспомнить. Есть идея, сказала Женька быстрее, чем успела подумать, откуда возьмёт на это время. Я могу приходить и читать вашему сыну. Я пишу курсовую по переводу Колдуна Заодно не потеряю время. Да? Она выглядела растерянной. Вы правда это сделаете? Мне не сложно. Меня, кстати, Женя зовут, а меня Елена. Женя, вы, может, чаю хотите? Пойду, пожалуй. Завтра загляну с первой книгой. Нужно было серьёзно пересмотреть расписание дня и скорее всего отказаться от подготовки старшеклассников к ЕГЭ по обществознанию. Женька второй год практиковала её по зуму. Для очистки совести чтение вслух можно было записать в счёт работы над курсочём. Прокручивая это в голове, Женька добрала до своего дома. У подъезда стоял чёрный тигуан папы. Обычно о визите он предупреждал заранее. Как только Женька вошла в квартиру и скинула с плеча сумку, на неё налетел лароющий кудрявый ураган и повис на ней. «Женя! Женя! Женя!» Она просто ненавидела, когда сестра так делала. «Мы к бабушке», — сказала взъерошенная мама. Когда она обувалась, очки сползли на самый кончик ее носа. Весь день на звонки не отвечает. «Вик, не надумывай раньше времени». Проходя мимо, папа хлопнул Женьку по плечу. Его жена тихо поздоровалась и вышла за дверь. «Я с вами!» Быстро сказала Женька. Мама взглядом указала на всё ещё висявшую у неё на шее сестру. "Нет, я не буду с ней сидеть. Да вы издеваетесь? Хотя бы позвоните мне", крикнула она им вслед. "Сразу да отцепись ты уже". Телевизор в гостиной орал песклявыми голосами героев мультика "Каролина в стране кошмаров". На кухонном столе сиротливо стояла пустая баночка из-под любимого клубничного творожка сестры и три чашки с недопитым кофе. Сгрузив посуду в мойку, Женька положила на хлеб плавленый сыр и тонкие ломтики салями. Щёлкнула кнопкой чайника и в ожидании достала своего единственного колодаря. Страницы раскрылись произвольно. Между ними оказался сложенный вдвое тетрадный лист. О А. По... Странно, что она не заметила его, когда рассматривала книгу в кафе. Женька налила себе чай, сделала глоток и только тогда развернула находку. Это оказалась записка, пожалуй, даже письмо. Привет. Если ты читаешь эти строчки, значит, я умерла. Опёрхнувшись чаем, Женька закашлялась до слёз. Вытерла глаза и перечитала. Значит, я уехала. Вот же почерк у человека. Жук, крикнула она сестре. Сделай телек потише. Ты, наверное, знаешь про перевод Колдуна. Это всё правда. Наверняка в твоей коллекции не хватало именно этой книги. Угадала? Вот тебе ещё одно подтверждение. Перед отъездом я разложила свои экземпляры в разных местах города, чтобы их нашли самые разные люди. На самом деле, книги сами находят своих людей. А ещё, уверенна, с твоей коллекцией что-то случилось, и теперь она снова неполная. Магия уже началась. Доверься ей. Прямо сейчас обними человека, который рядом, и спроси, куда он хотел бы пойти с тобой. Возьмите книгу и идите туда вместе. Желаю счастья и перемен. Ю. с скриптом. Не благодари. Мне самой подсказали. Милая, написала в мессенджере мама. С бабушкой всё хорошо. Папы и тётя Катя повезли её в клинику на всякий случай. Я пока здесь, надо окна помыть. На ужин пожарь котлеты, они в морозилке. Буду поздно. Уложишь Женю, если что. Завтра папа за ней заедет. Женька отправила в ответ стикер с страдающим котом, но не особо огорчилась. Сейчас её намного сильнее занимало другое. Жук. Сестра прискакала топая босыми пятками. Под мышкой она держала розовую Kissy Missy. Раскинув руки для объятий, Женька буквально услышала, как хрустит самой же ей выстроенный внутренний барьер. Или это был позвоночник? Сегодня на чуйш у нас, сказала она, вздывая с носо пушистой кудряшки. Вечером закажем фри и наггетсы. Хочешь, сходим куда-нибудь? В парк. Хорошо, в парк, так в парк. До парка можно было доехать на автобусе или пройти одну остановку пешком. Женька вывела к на улицу самокате, сестра недавно научилась держаться на двухколёсном. И они покатились вдоль домов. Рюкзак с книгой болтался за спиной. И, пожалуй, прогуляться было не такой уж плохой идеей. Наконец-то тепло. В парке сейчас должно быть полно народу. Можно покормить уток специальным кормом из автоматов, которые совсем недавно поставили у пруда, или испытать психику сестры на прочность в комнате страха. Сестра бросила самокат и сразу поскакала на качели. Воспользовавшись передышкой, Женька достала книгу и ещё раз пробежала взглядом записку. И что же такого интересного? Она должна была здесь найти. На стенде уличного тира по-прежнему сидел тощий игрушечный кот. То ли никто не хотел его выиграть, то ли это было невозможно, но кот просиживал здесь уже который сезон. И сейчас Женька кивнула на него симпатичному парнишке с синей прядью в косой чёлке. 300. Женька отдала деньги, выбрала винтовку, зарядила её пулькой и прицелилась в чёрный силуэт белки. Вопреки здравому смыслу, белка на стенде была крупнее орла, а орёл больше барана. Прежде чем к нему подобраться, Женька выбила белку, ласку и волка, который стоял на скале, и попасть в него не составляло труда. Занималась где-то Одобрительно сощурился парень. С папой на даче. Баран напоминал чёрную точку с крошечной дугой рогами. Женька выдохнула и плавно спустила курок. Чёрт, мимо. Ай, ладно, забирай. Так далеко ещё никто не проходил. Спасибо. Она подставила руки и поймала тощего игрушечного кота на лету. Обернулась к площадке, счастливо улыбаясь. Самокаты лежали там, где она их оставила. Сестры нигде не было. Солнце как назло стремительно переставало светить. Вдоль дорожек зажглись фонари. Женька по кругу оббежала площадку, заглядывая под горки. В пруд сестра упасть не могла, тут мелко, да и люди бы увидели. Скорее всего, она сама не заметила Женьку у тира и пошла её искать. Хотя тир всего в трёх шагах. Побегает и вернётся. Нужно ждать здесь. А что, если кто-нибудь её увёл? Она подбежала к старику в жилете с эмблемой парка. Тот как раз вытаскивал лазурный пакет с мусором и грузил его в тележку, уже заполненную такими пакетами. Простите, вы здесь девочку кудрявую не видели, в чёрном платье? Сестрёнка Старик посмотрел на нее выцветшими глазами. Женька кивнула, еле сдерживая слезы. «Она маленькая, ей шесть лет недавно исполнилось». «Пошли поищем твою сестренку». «Как ее зовут?» «Женя». «Благородная, значит». Старик медленно побрел по дорожке. Женьке же стоило огромных усилий не бежать. «Что ей здесь нравится? Куда могла пойти?» Не знаю. А что она вообще любит? Не знаю. Зомби, привидений, котят. Да как все дети. Не очень-то вы дружите, правда? Её назвали как меня, не сдержалась Женька. Объяснять не хотелось. К счастью, он и не допытывался. Будто само собой разумеется, что у сестёр могут быть одинаковые имена. Как ты думаешь? спросил он вместо этого. Она сама бы выбрала такое же имя, если бы могла выбирать. Нет, конечно, выркнула Женька. Она вообще хочет, чтобы её называли Вещь, как отрезанную руку из семейки Адамс. Ах, Вещь. Старик вздёрнул к небу палец и резко сменил курс, раздвинул кусты и скрылся за ними. Заинтригованная, Женька нырнула следом. Вот эта Вещь Сама бы она не вспомнила, хотя бывало здесь много раз. В глубине парка, у самой ограды, стоял павильон комнаты страха. На стене, между огромным черепом и криповым алым лицом, была нарисована вещь. Внутри обычно въезжала раздолбанная вагонетка, но сейчас она была накрыта брезентом. А на ступеньке павильона сидела твоя Женя, крикнула Женька. Сестра тоже закричала: "Женя!" Женька подхватила её на руки, тощий игрушечный кот оказался зажат между ними, и обернулась, чтобы поблагодарить старика, но его уже не было рядом. Пожав плечами, она побрела обратно к тому месту, где валялись самокаты. Удивительно, но их так никто и не тронул, хотя площадка почти опустела. Парнишка из тира убирал винтовки и снимал со стенда призы. «Прости», — подошла к нему Женька. Он узнал ее по коту и улыбнулся. «Тут дворник был пожилой такой. Не подскажешь, как его зовут?» «Не, их тут много вообще-то». «Колодарь!» — крикнула женщина, запиравшая билетный киоск. «Михаил Иванович Колодарь. Он сегодня первый день работал. Помог тебе?» Женка кивнула, а сама забыла, как дышать. Очнулась только когда они с сестрой подъехали к дому, и та попросила купить морошку в продуктовом через дорогу. В тумане дождалась, пока сестра выберет стаканчик в холодильнике. В тумане же расплатилась и пошла к выходу, не чувствуя ног. Колодарь был рядом. Она могла бы спросить его о книгах, но вместо этого мямлила про имена и сестру. которая прямо сейчас неслась к самокатам с морошкой в руке, и вдруг не добежав, испуганно уставилась на Женьку. "Ну что, где он живёт?" Кабан плющил их самокаты подошвой ботинка и ухмылялся. Женька схватила сестру за плечи и задвинула себе за спину. "Отдай, я не знаю". "Знаешь". Он взялся за розовый пластиковый самокат сестры. И одним движением скрутил с руля пластиковую фигурку пони, которая служила гудком. Сестра закричала, но Женька так на неё посмотрела, что она мгновенно затихла. Понятия не имею, с нажимом повторила Женька. Дай пройти. Чего к детям прикопался? вступилась женщина с двумя банками пива в руках. Отцу скажу, влепит тебе, мало не покажется. Женька часто видела её утром с балкона, когда та залпом высаживала первую за день за углом магазина, пока муж, точь-в-точь точь такой же щекастый и круглый, закупался полтарашками. Всё в порядке. Женька выдернула самокат из-под ноги кабана и потащила сестрок к пешеходному переходу. Он мне денег должен, крикнул в спину кабан. Не отдаст, с тебя спрошу. А это кто? твердила сестра: "Женя, это кто? Плохой человек. Он к нам больше не придёт". Она швырнула самокаты на пол в прихожей и зажгла свет. Отрезала тишины хочу на просьбу включить мультики. Пустила воду в ванну и пока сестра туда загружалась, заказала еду. Доставка, бодро сказали в трубке домофона. Женька подняла брошенного сестрой тощего игрушечного кота и вместе с ним пошла открывать тамбурную дверь. Приятного аппетита, сказал парень из стира. Достал из короба пакет и протянул ей. А это я, глупо сказала Женька и показала кота. Ну, я меткий стрелок, узнал он и подмигнул. Ты когда-нибудь не работаешь? Бывают такие дни, да. Ясно. сказала она. Ну пока. Давай пока, ответил он и нажал кнопку лифта. Дома Женька посмотрела в приложении, его звали Батыр. Сестра жевала картошку фри и запивала чаем. Мама писала, что бабушку обследовали и отпустили домой, а она всё отмыла и выезжает. После ужина Женька скатала оставшуюся от фастфуда упаковку в шар. Запихнула на дно мусорного ведра и прикрыла сверху пустым пакетом из-под кефира. Раньше кефир выхлебало бы Эрич, а теперь пришлось залить его в сестру. Женька лежала рядом с ней в своей комнате и скроллила чаты. Все писали курсачи. Ее собственный буксовал на титульном листе с именем автора и темой. Пришло сообщение с незнакомого номера. Мем с подписью «У всех друг как друг А у тебя курьер. Женька написала: "Отработал?" Батыр ответил: "Работаю". Тогда она написала: "А завтра?" И он ответил тоже. Сестра сопела в тощее игрушечного кота, и Женька погасила лампу. Она слышала, как мама отпирает дверь, заглядывает в комнату и тихонько идёт к себе. Но на то, чтобы встать и рассказывать, как дела, сил уже не осталось. «Два часа назад уехали. Мы не стали тебя будить», — сказала мама. Женька проспала и не попрощалась. Она вспомнила, что вчера чуть не потеряла сестру в парке и забыла предупредить, чтобы та не разболтала об этом родителям. Но теперь уже было поздно. «Слушай», — мамин голос стал серьезным, и Женька поняла, точно разболтала. «Вы вчера гулять ходили, да?» «Да», — сказала она в подушку. Раньше вы никуда не ходили вместе. Жене очень понравилось с тобой гулять. А, ну, сощурилась она, глядя в яркое небо за приоткрытой шторой. Погода хорошая, она сама попросила. Спасибо. Поступок взрослого человека. Но вот этого она помахала бумажным пакетом из-под фастфуда, и Женька скрил гримасу. Упаковку она выкинула. А пакет забыла под зеркалом в прихожей. Можно было заказать побольше, чтобы матери на завтрак осталось. Женька разблокировала телефон, увидела время и сорвалась собираться. Пока натягивала джинсы и свитер, скроллила сообщения. "Чё, как курсач? Нужна помощь, пиши". От Лёши. "Консультации с преподами, списки литературы, оформление". Приходи пострелять, сегодня народу не будет. Быстро написала: "Приду" и влетела в кухню. Мама тоже читала в телефоне новости, время от времени опуская чашку с кофе на первый том в переводе Каладаря. Ну, мам. Ой, прости. Прости, пожалуйста. Яшницу будешь? Потом, сказала она, прежде чем отпить из маминой чашки. Схватила книгу и стала обуваться. одновременно бросая в сумку книгу, наушники и телефон. Скоро вернусь. Так в выходной же, крикнула мама, когда Женьку уже запирала дверь. У кого как? За неделю, если не пропускать и не отлынивать, можно было прочитануть лежачему мальчику все 5 томов. Нужно было ещё запустить опрос для тех, кто в курсе легенды, собрать кейсы из открытых источников, проследить похожие сюжеты. понять, как их актуализация связана с социальной и политической ситуацией, поговорить с бабушкой, зачёркнуто, поговорить с Еленой, как самым очевидным респондентом в области счастья, поговорить с редакторами издательства, если получится их найти, поговорить с самим колодарем, если получится его найти. А, не надо, не надо. Женька прислушалась в поиски источника звука. И свернула к закрытому недавно корпусу школы. Через калитку можно было попасть на территорию и стадион, но само здание с сентября пустовало. "Не надо, пожалуйста!" кричали с крыши. Женька посмотрела туда и тоже крикнула: "Э! Пять этажей, а внизу асфальт". Проходившая мимо старушка с померанским шпицем задрала голову и охнула. "Да что ж такое?" Трое взрослых ребят резво убрались с края. Четвёртый, мелкий, кажется, остался и плакал. Женька забежал за угол. Они по очереди спрыгивали с пожарной лестницы и уходили через незапертую дворовую дверь. Кабан, сказала она. Или как там тебя? Что, оскалился он. Вернуть пришла. Она надеялась только, что старушка не убежала. А спиц Натаска на защиту, как Эрич, которая прыгала на ватный рукав, когда тренер только пытался схватить Женьку за локоть. Во сколько и за что он должен? Ему доверили работу, а он не сделал. Тридцатку с процентами. Но тебе так и быть, скидка. Вот количество складок на его лбу, когда Женька протянула книгу. вполне могло потягаться с ценой жизни мальчика по прозвищу Конь. Она стоит меньше, но не намного. Женька погуглила сама и показала цену на экране телефона. Пантик, фас, тоненько приказали за спиной, и на штанине уходящего кабана повис рыжий шерстяной комок. Тот стряхнул его не глядя и вышел за калитку. 30 сказала Женька, когда мальчишка скатился с лестницы, размазывая по лицу сопли и слёзы. Это до фига так-то. Я не брал себе ничего. Я положил, где сказали. Кто-то другой нашёл. Женя, написала Елена. Вас ждать? Сын всё время о вас спрашивает. У меня больше нет первой книги, набрала она и добавила: Извините. Я запортачила курсач. "Да?" удивилась бабушка. Она сидела в кресле с альманахом "Фолклор и антропология города" на коленях и лупой в руках. "Я могу тебе чем-то помочь". "Вместо исследования я ввязалась в остенсию". "В фольклористике этот термин означает физическое осуществление какого-либо действия под влиянием сюжета городской легенды". "Так. Бабушка отхлебнула чай из гигантской кружки в горошек. Женька грустно сделала то же самое. И что тебе это дало? поинтересовалась бабушка. Одни проблемы. Я потеряла время. Хотела помочь людям, а вместо этого чувствую, что всем должна. Елене этой. Я как будто дважды её обманула. Её второму сыну, который вообще в такую фигню влез. что мне в его возрасте даже в голову бы не пришло но хуже всего то, что я поверила я даже переводчиков встретила ба колдуна из легенды но эти книги как жидкость просто вытекают из рук наверное их действительно невозможно собрать а ещё Женька задумалась она думала так долго и тщательно что даже перестала слышать раскатистое тиканье ходиков Но с сестрой помирилась. Нет, не так. Мы не ссорились. Примирились, что ли? Встретила одного хорошего человека. Но всё это никак не приближает меня к курсачу. Магия уже началась. Доверься ей. Ба, я пойду, попробую хотя бы в ведение написать. Чёрт с ней, со стенсией. Поработаем с тем, что есть. Во всяком случае, она точно не первая, кто попытался проверить действия перевода колдуна. Прямо с телефона Женька запостила поиск тех, кто что-нибудь слышал о такой легенде и свернула в парк. В будний день здесь было пустынно. Мамы катали коляски вдоль пруда, билетная касса была закрыта, аттракционы тоже. Женька купила в автомате пакетик корма В подарок аппарат бесплатно выдал брелок с уткой, и она спрятала его в карман, чтобы при встрече подарить сестре. Пока утки подедали овёс, Женька краем глаза наблюдала за уличным тиром. Тир был открыт, но есть ли кто-то внутри, она не видела. Ещё немного посмотрев на птиц, она отряхнула руки и подошла. Батыр сидел за стойкой, над чем-то склонившись. Женька видела его темно-волосую макушку. Покашляла, никакой реакции. Вскинула винтовку, посмотрела в прицел на точку барана. "Ой, привет", сказал он и положил книгу, которую читал, обложкой вверх. Женька заморгала, но ничего не исчезло. "Откуда она у тебя?" "Да вчера тут компания одна была, они забыли. Ничего такая интересная." Батыр произнесла Женька и задержала дыхание. Можешь отдать её мне? Несколько секунд он смотрел на неё молча, а затем медленно улыбнулся. Без проблем. Если спросят, скажу, что не находил. Они всё равно в таком состоянии были, что не вспомнят. Блин, она прижала первый том к груди, до сих пор не веря, что всё вот так просто решилось. Ты даже не представляешь. Можно тебя обнять. Он пожал плечами, мол, конечно. И Женька шлёпнула его по спине колодарем, которого не выпускала из рук. Это был её колодарь. Точно. Из середины торчал край письма бывшей хозяйки книги. Сама для себя внезапно Женька спросила: Хочешь, сходим куда-нибудь? Пошли, легко согласился он. Только закрою. У меня всё равно перерыв. Ты потерял чего? А? Не поняла, Женька. И тут же заметила: она опять обхлопотала карманы движением курильщика, хотя не курила. Конфет туда положить, что ли? Батыр шагал целюстремлённо. Он явно куда-то её вёл. Женька подставляла лицо солнцу, обнимала книгу и думала о том, что если бы он мне написал Она бы не пришла сюда сегодня, а сидела бы за ноутом без колдаря, этого дивного солнца и самого батыра. От чего-то очень хорошо было смотреть на его красные кеды, синюю прядь в волосах и нос с горбинкой. У тебя есть ещё работы? Тебе кажется, этих мало? Он сделал вид, что задумался. Вообще-то есть одна. Я чтец. Ого. И что ты читаешь? Начитываю. Всё что угодно. Рассказы, романы, повести. У приятеля студия в подвале. Вот там я и начитываю. И тебе за это платят? Да, но не так, как за всё остальное. Просто хобби. Он отсолитавал охраннику парка, который скучающе курил возле своей будки. Привет. Это уже охраннику. Прогуляться можно? Охранник смерил Женьку взглядом и кивнул на полосатую ленточку, протянутую от столбика к столбику. Батыр нырнул под нее первым и протянул Женьке руку. «Не бойся, все уже проверено. На днях откроют для посетителей». Она не боялась. Присела, пробираясь на ту сторону. Под ногами был деревянный настил. Рукотворная тропа плавно забирала вверх, пока они не оказались на высоте в полдерева. Воздушный путь кольцом охватывал весь парк и прятался в ветвях, поэтому раньше она его не замечала. «Вау!» — сказала Женька и достала телефон, чтобы сделать несколько снимков с высоты. «Эко-тропа. Только не выкладывай никуда пока что. У меня неприятности будут». «Окей», — она убрала телефон. Так, значит, чтец. А есть книга, которую тебе очень бы хотелось озвучить, но пока не получилось. Да, признался он застенчиво. Ту, что у тебя в руках. Я начал читать, пока ждал тебя, и буквально услышал: "Стой", сказала Женька. "Подожди". На небольшой смотровой площадке прямо перед ними топтался Михаил Коладарь. На этот раз на нём была не униформа, а белоснежный костюм. Но Женька всё равно его узнала. Он всматривался в ветви деревьев через бинокль и, казалось, был поглощён этим. Он, шёпотом пояснила она для батыра, ты к охотнику в книгу, то в колдуна. Отними губами сказала переводчик и добавила обычным голосом, так что Колодар подпрыгнул от неожиданности. Здравствуйте, Михаил Иванович. Здравствуйте, обернулся тот и перевёл взгляд с Батыра на Женьку. Мы знакомы? Вы мне сестрёнку помогли найти, напомнила Женька в ожидании, что вот сейчас он её узнает. Но в бледных глазах старика по-прежнему читалось сомнение. Да? Может, и помог. Надеюсь, вы не в обиде. Конечно, нет, Михаил Иванович, она радостно выставила перед собой книгу. Правда, в лице Каладаря при виде книги ничего не изменилось. «Расскажите, пожалуйста, про нее». «А-а-а!» Женьке показалось, что он несколько сник, даже ростом уменьшился. «Книги для Софьицы. Все спрашивают. Нечего рассказывать». «Кто такая Софьица?» — выпалила Женька, чутьем будущего антрополога, нащупав верный курс. Батыр, предупреждающе сжал ей локоть, Но её было не остановить. Дочь болела она. Гладарь заазирался, будто ещё поддержки. Вскинул бинокль. Дубанос. Видите, там дубанос. И снова прозрачно посмотрел на Женьку. Она читала в оригинале, пока ещё могла. Рассеянный склероз. Потом я ей читал. Когда перестала понимать, я ей по-русски читал. Она ещё узнавала слова. Она просила читать ей постоянно. Я читал, читал, и Софьяца поправилась. После рассеянного склероза? Но это невозможно. Колдарь только руками развёл. Многие верят, что ваши книги заколдованы. Заколдованы? переспросил колдарь. Кем? Вами? Вот, прочтите. Женька протянула ему записку. Колодар взял её дрожащими руками и почти сразу вернул. Кажется, он ничего не понял. Батыр тянул Женьку идти дальше, но она отказывалась сдаваться. Почему вы больше не занимаетесь переводами? Я и не занимался никогда. Просто читал с Софьейце. Она потом уже попросила записать. Я диктовал, а она печатала. Она редактором была, Софьяца моя, пока не уехала в Тель-Авив. Читали вслух? Жень, идём. Да идём же. Она оглядывалась и оглядывалась на старика до тех пор, пока его ещё было видно. Ясно всё. Было ясно и неясно одновременно. Он не колдун, Жень, никакой магии нет. Никакой магии нет. Повторила Женька, глядя на батыра снизу вверх. Или она есть? Но даже сам Каладаря о ней не знает. Слушай, давай запишем эту аудиокнигу вместе. Вы можете включать ему запись сколько угодно раз и ускорять, замедлять или ставить на повтор. Это аудиоспектакль. Мы сами сделали его по переводу Каладаря. Он читал книгу своей больной дочери. И книга ей помогла. "Да?" спросила Елена, всё ещё сомневаясь, но всё-таки воткнула флешку в ноутбук. Музыку написал звукач, приятель Батыра, и на Женькин взгляд она подходила идеально. Пролог читал сам Батыр. Затем они читали по ролям, и оба вжились. Женька ощущала на коже электричество всякий раз, когда смотрела на него за соседним микрофоном. Он взмахивал руками, прикрывал глаза, кривлялся, и ей хотелось чувствовать так же, выглядеть так же, звучать так же. Несколько дней подряд они выходили из студии в сумерках и разъезжались в разные стороны. Он спускался в метро, а она садилась в автобус. Но продолжала слышать и видеть его. А дома различала ударения в книге и заранее представляла, как он прочтёт текст. Время от времени она заказывала доставку, но Батыр не приходил. Утром доезжала до парка, но в тере его тоже не было. Он как будто сосредоточился только на их общей работе, за которую заведомо не получат денег. По ночам Женька писала курсач, ей теперь не спалось. И то, что они читали днём, подсказывало строчки, которые она набирала ночью. Безумно хотелось показать их бабушке, но пока что было рано. "Женя", сказала Елена. Кажется, она пыталась не заплакать. "Женя, спасибо вам. Это такой труд". Женька забрала у неё второй том для озвучки и подготовилась. Расставила ударения в первых главах. Как обычно, к семи утра приехала на студию, но у Батыра все не было и не было. «Они вспомнили», — надсаднул, смехнулся он в трубку, когда она позвонила узнать, все ли в порядке. «Вспомнили, где оставили книгу». «Я? В хирургии в Буяновской. Я тебе не особо нужен, ты можешь дочитать сама». «Нужен», — сказала Женька. «Это моя вина, я виновата». «Не парься». Давай, до связи. Она механически обшарила карманы и нашла брелок с уткой. Каримова не ждём? раздался в наушниках голос звукоча, когда Женька села перед микрофоном. Он в больнице, от Мирлана. Его избили. Ни фига себе. Звукач помолчал, потом заговорил снова. У него кот в съёмной один. Я бы забрал, но у меня аллергия дикая. Я заберу. Батыра выписали через месяц. Женька встречала его сразу после консультации по курсовой. Правда, ещё раньше она побеседовала с бабушкой. Про её собственную проверку городской легенды на достоверность в работе не было ни слова. Они сели в автобус. Нужно было заехать к Женьке, чтобы вернуть кота хозяину. Сестра наконец осталась с ночёвкой. И Женька всерьёз опасалась, что кот может быть похищен. Ты записала их все? Она кивнула. Да, и отдала Елене. Нет, чуда не произошло, хотя фонд взял их на попечительство. Есть хорошие шансы на операцию. Не хочу приписывать это магии. Разве что магии упортости Елены. Книги сейчас у меня. Если хочешь, возьми почитать. «Я лучше послушаю». Женька прижалась плечом к его плечу и смотрела на деревья за окном. «И как тебе самой? Перевод колдуна сработал? Чувствуешь что-нибудь необычное?» «Да». Он так на нее уставился, что она не выдержала и рассмеялась. «Страшную тревогу перед защитой! Наша остановка!» До Женькиного дома шли, взявшись за руки. «Я не могу. Начинался дождь. Сначала мелкий, потом всё сильнее и сильнее. И под козырёк подъезда они влетели совершенно мокрые. Дверь открыла мама, охнула, принесла полотенце и пледы, налила чай. Женька заглянула в гостиную. Сестра стояла на коленях возле дивана, обнимала кота и что-то шептала ему на ухо. Жук. Не хочу, чтобы он уезжал. Ну, Она присела рядом и погладила кошачий хвост. Он был у нас в гостях и наверняка скучает по дому. Мне никогда не заведут кота. Но мы можем взять кота, зашептала Женька. Маме всё равно, котом больше, котом меньше, это же не собака, с ним не надо гулять. Сходим в кота-кафе и выберем любого. Честно? Да. А сейчас давай устроим его в переноске. Побрызгай туда кошачьей мятой, пока я переодеваюсь. Женька вернулась в кухню, кинула в батыр своей огромной, зато сухой толстовкой, а мама на всякий случай дала ему зонт. Кот был водварён в переноску и недовольно оттуда ворчал. Сестра всхлипывала. "Увидимся", сказал Батыр. "Да, увидимся", ответила Женька. "Хороший какой", сказала мама, запирая дверь. Женька ушла к себе и включила ноут, чтобы ещё немного поработать. Но думала о другом. Она не призналась, но действительно чувствовала кое-что необычное. Правда, перевод колдуна был тут ни при чём. Она посмотрела на полку, где с утра стояли все пять томов. Поморгала, посмотрела снова. — Мам, а где колодарь?